Спектральный анализ Успехи ученых прошлого века в области науки о свете, по-видимому, представляют собой самые замечательные экспериментальные открытия. Во-первых, потому что они казались практически недостижимыми, и во-вторых, потому что они значительно содействовали развитию физики. Спектральный анализ, как его теперь называют, позволил при помощи призмы разложить свет на составляющие его цвета согласно частоте и длине волны этих цветов. Спектральный анализ позволяет также исследовать составные части вещества, излучающего свет. При этом абсолютно безразлично, исходит ли свет от вещества на лабораторном столе или же от далекой звезды, где он зародился еще до нашей эры, и только сейчас, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, достиг Земли в 1802 году волостом 1766 1828 впервые заметил, что разложенные призмой спектры солнечного света и пламени свечи или электрической искры значительно отличаются друг от друга. Однако более основательное это явление было исследовано несколькими годами позже баварским оптиком Фраунгофером. Внимание Фраунгофера привлек тот факт, что темные линии поглощения, названные впоследствии его именем, в солнечном спектре отличаются от линий звездного спектра, что ясно указывало на различие в излучаемом этими телами свете. В 1827 году Гершель пришел к выводу о том, что специфические цвета, придаваемые огню, спектру пламени. Многими солями, в частности солями щелочных и щелочноземельных металлов, позволяют просто и надежно устанавливать наличие этих солей даже в самых незначительных количествах. Так, одним из наиболее распространенных примеров является определение натрия по желтому цвету, который излучает соль, помещенная над огнем, когда в 1800 В 1960 году Бонзены Киргоф впервые использовали этот метод для обнаружения новых элементов, рубидия и цезия. Им пришлось выпарить 40 тонн воды из дюркхаймского источника и переработать 3 центнера петолита для того, чтобы получить необходимое для опытов количество этих новых элементов. Лучевая материя К концу прошлого века ученые в основном пришли к выводу о том, что для молекул характерными являются полосатые спектры, представляющие собой не резко очерченные линии, а широкие полосы света, а для атомов – линейчатые спектры. Однако по-прежнему считалось, что полностью отличающиеся от других линейчатые спектры нагревания, как, например, в огне или вольтовой дуге, И электрической искры, независимо от того, использовалась или нет, леденская банка или другой конденсатор, объясняются истинной трансмутацией или диссоциацией химических элементов. Такой точки зрения придерживался, например, Норман Локьер. В наши дни известно, что причина этого отличия заключается в том, что на разных стадиях нагрева вещества – Происходит различная ионизация атомов, которая и обусловливает процесс испускания света. В конце прошлого века созрели условия для того, чтобы сделать большой шаг в области познания природы электричества. Одним из первых практических достижений электромагнетизма, таким же важным для науки, как изобретение динамомашины или двигателя для техники, явилось создание в 50-х годах XIX века Румкорфом корфом индукционной катушки. Изобретение Румкорфа позволило генерировать электричество высокого напряжения в гораздо больших количествах, чем с помощью электростатических машин. Развитие спектроскопии привело к тому, что ее стали широко использовать для получения как обычных, так и искровых спектров элементов. Для исследования спектров газов применяли трубу Гейслера, в которой при низком давлении электрический ток заставлял светиться газы. Это, в свою очередь, дало возможность с помощью насосов Гейслера и Шпренгеля, а также других типов ртутного насоса, создающих практически полный вакуум, достичь высокого разреженье. Экспериментируя с ртутными насосами, шер Вильям с первым изобрел радиометр. Этот прибор представляет собой вертушку, лопасти которые с одной стороны светлые, а с другой темные. Попадая в область света, вертушка быстро вращается. Поначалу считалось, что лопасти приводятся в движение давлением света, Однако в наши дни установлено, что вращение происходит благодаря тепловому эффекту, оказываемому на лопасти оставшимся сосуде газом. Подлинное, хотя и малое давление света, было открыто лишь в первом десятилетии нашего века русским ученым Лебедевым (1866-1912). Однако исследуя явление электрического разряда в приборе с высоким вакуумом, Крукс установил, что в таком аппарате разряд протекает иначе, чем в обычной вакуумной трубе, и представляет, по его выражению, поток лучевой материи, испускаемой отрицательно заряженным электродом, катодом. Теперь мы называем этот поток катодными лучами. Катодные лучи обладают удивительными качествами, Они легко отклоняются от своего прямого пути под воздействием магнита, а на стекле и различных окислых оставляют светящийся фосфорический след. Обычно они движутся перпендикулярно к поверхности катода и могут быть сфокусированы вогнутым катодом. Причем если в точке фокуса поместить платиновую пластинку, антикатод, то она может накалиться и расплавиться. На рисунках 13 и 14 показана принципиальная разница между электрическими разрядами в газовой среде при низкой и высокой степенях разряженности. На обеих иллюстрациях N – отрицательный электрод, а P и P' – два положительных электрода. При обычном вакууме разряд происходит в виде полос света, рисунок 13 – направленных от отрицательного электрода к положительному. Но если из колбы удалить практически весь газ, то разряд примет форму катодных лучей, летящих под прямым углом к поверхности отрицательного электрода, независимо от положения положительных электродов. Рисунок 14. На рисунке 15, где изображена трубка Крукса с мальтийским крестом, Видна увеличенная тень креста, отбрасываемая на флуоресцентном конце трубки катодными лучами, исходящими из точки А. Крест поддерживается стержнем, но если его убрать с пути катодных лучей, то можно увидеть его очертания на участке стекла, который ранее находился в тени, и поэтому теперь стал более прозрачным, чем остальное стекло. На рисунке 16 Показано отклонение катодных лучей, отражающихся от экрана из виллемита, под действием магнита, расположенного перпендикулярно к плоскости бумаги. Отклонение, изображенное на нижней схеме, может быть вызвано южным полюсом магнита, если он расположен позади трубки, или северным, если его поместить перед трубкой, что свидетельствует о том, что лучи несут Отрицательно зарядно. Подобные опыты проводились многими исследователями, в том числе и немецким ученым Ленардом, который установил, что катодные лучи могут проникать через очень тонкое окошко за пределы вакуумной трубки. Ленард первым исследовал их вне прибора, рассматривая их способность проникать в различные вещества, а также другие свойства. Таким образом, в конце прошлого века были сделаны три великих открытия, однако их было бы более удобно отнести к достижениям XX века, речь о которых пойдет в последующих главах.